6. «Ну, раз уж вы тут всем нынче командуете...» — раздраженно процедил сквозь зубы Игорь Алиенарьевич бледному от бешенства Кайрату. «Скажите, что мне говорит директорам других секторов, которые ежеминутно требуют объяснить, с какого перепуга у нас стрельба, взрывы и прочая чертовщина? В общем, назревает международный скандал». Кайрат в политических интригах был не силён, поэтому на вопрос Игоря Леонаревича ответить ничего путного не мог. И именно это его дико бесило, вызывая непреодолимое желание вогнать яйцеголовому индюку пулю промеж глаз. «Отбрешешься уж как-нибудь. ты ведь знатный брехун!» Также сквозь зубы ответил Кайрат с усилившимся от злости кавказским акцентом и вышел из Центра управления, оставив директора российского сектора самого решать международные проблемы. А проблемы, между тем, назревали нешуточные. Лунный космопорт по всем международным соглашениям являлся демилитаризованной зоной. Содержать на его территории военный контингент, состоявший хотя бы из одного солдата, категорически воспрещалось. Порядок поддерживался полицейскими, у которых не было тяжелого вооружения и боевых экзоскафандров. Происшествие в каньоне пропавших геологов подняло волну поутихшей было грызни между руководством секторов и шпионской активности. Повсюду начали шнырять странные личности, что-то вынюхивать и спрашивать. Откуда ни возьмись, появилась пресса с Земли, и странные происшествия в российском секторе международного космопорта на время стали главной сенсацией всех информационных агентств. Правительство, естественно, от всего открещивалось. Руководство российского сектора в лице Игоря Инарьевича в конце концов сделало официальное заявление, что Министерство внутренних дел проводило на территории космопорта операцию по задержанию чрезвычайно опасной террористической группы планировавший взрыв в туристической зоне. Террористы оказали сопротивление и были уничтожены. Не предупредили сопредельные секторы, потому что опасались утечки информации и вытекающих отсюда последствий. Все подробности после окончания расследования. Организовать космический лифт от Галеона до кратера Гримальди не составляло больших проблем. Многокилометровый трос, правда, пришлось вести с Земли, Его тайком погрузили в грузовой отсек лайнера Звездная игла». Единственной серьезной проблемой было убрать маскировавшую кратер крышу из неизвестного материала, обладавшего невиданной прочностью. Так как громоздкие антигравитационные плоты не проходили в узкую штольню, Лев Францевич поднялся на 200 метров вверх с помощью реактивных двигателей экзоскафандра и попытался пробурить дырку плазменным перфоратором. Не получилось. Крыша состояла из абсолютно невероятного, умного, почти живого наноматериала, частиц которого реагировали на внешние воздействия. В месте, где плазма касалась прозрачной плоскости, та вдруг начала мутнеть, сгущаясь, и сверло, способное проделать аккуратную дырку в любом, даже самом прочном земном сплаве, не смогло углубиться ни на миллиметр. Эксперименты с лазерным буром тоже не дали положительных результатов. Льву Францевичу нужно было всего несколько частиц чудесного вещества для проведения исследований. Чтобы решить эту проблему, пожилому академику понадобился целый день. Он решил воспользоваться классической военной тактикой. Нанести обманный удар, и когда противник стянет силы для отпора, ослабив другие направления, атаковать участок, защищенный хуже всего. В центре кратера установили лазерный бур. Плотный пучок лучей диаметром 10 сантиметров начал вращаться с огромной скоростью. Частицы крыши тут же пришли в движение и принялись концентрироваться вокруг места бурения. Бур работал несколько часов. Он давно бы углубился на десятки метров в любую породу. Но крыша только сгустилась вокруг места, где лучи соприкасались с ее поверхностью почти до полной непрозрачности. Зато в других местах чёрное небо и звезды стали заметно ярче. Лев Францович взлетел вверх у самого края кратера, где крыша сделалась особенно прозрачно, и принялся буравить её самым тонким сверлом плазменного перфоратора. И удалось. Крыша брызнула несколькими каплями жидкой субстанции, первое же исследование которой показало, что она действительно живая. Умное биологическое нановещество, до создания которого земным ученым было еще, ой, как далеко. «Игорь Алинарьевич, у вас здесь есть хороший биолог?» поинтересовался академик, когда они с директором сектора вернулись в Центр управления. «Конечно. Клиникой сектора заведует профессор Баранов. Он настоящий светило и в медицине, и в биологии. Мог бы возглавлять кафедру в Москве или Новосибирске. Его звали, но предпочел к нам. Объяснил, что причины сугубо материальные. Зарплата в три раза больше. «Лаборатория, конечно, тоже имеется». «Самое лучшее», — подтвердил Игорь Алиинариевич. «Тогда нам крайне пригодилась бы его помощь». «Обязательно. Мне не хочется впутывать Алексея Викторовича в это дело». Мы не впутаем, ему вовсе не надо все знать. Просто попросим провести кое-какие исследования. Мне нужно запросить разрешение. Конечно, запрашивайте. Кайрат, хоть и неохотно, дал разрешение подключить к операции по эвакуации космического корабля пришельцев гражданское лицо. Только не болтайте лишнего. «Если у вас, конечно, нет зуба на вашего профессора», — предупредил он. Профессор Баранов неожиданно для Льва Францевича оказался совсем молодым человеком. «Максимум лет тридцать, а то и меньше. Наверняка какой-нибудь вундеркинд», — подумал академик. Светил медицины и долго смотрела на трехмерный монитор, куда сверхмощный электронный микроскоп вывел структуру вещества крохотной капельки, то и дело менявшей цвет и форму. «Где вы это взяли?» «Никогда ничего подобного не видел», с неподдельным интересом поинтересовался Алексей Викторович. «Где взял, сказать не могу. Государственная тайна. Меньше знаешь, лучше спишь. Слышали такую поговорку?» ну, «Тогда что от меня требуется?» Создать вирус, который может уничтожить эту субстанцию. Луналет-невидимка очень низко летел над поверхностью планеты. Кресло пилота вновь заняла Кира. Ей приходилось огибать высокие валы гигантских кратеров и горные хребты, почти такие же, как на земле, только возвышавшиеся посреди бескрайней пустыни. Кира управляла летающей машиной виртуозно, как не смог бы ни один даже самый лихой пилот джипни на куда более совершенной технике. Рэм Эдуардович вышел из кабины пилотов. Беглецы, тем временем закрепив экзоскафандры в специальных нишах в десантном отсеке, молчаливые и чуть живые от шока и усталости собрались в тесный кают-компании. Отец Киры достал из вмонтированного в стену буфета бутылку виски и набор элегантных стопочек. «Морячок никогда не отказывал себе в маленьких удовольствиях», — сказал он. «И мы, пожалуй, не будем». Виски немного прояснил взгляд людей, только что бегавших на перегонки со смертью. «Сразу представлюсь для тех, кто меня не знает», — продолжил оратор, обращаясь к чуть захмелевшей публике. «Рэм Эдуардович Беляев, счастливый родитель той девушки, благодаря которой вы сейчас здесь, а не в морге, с номерочками на ногах. И оба мы, помогая вам, накликали на себя изрядные неприятности. Я, конечно, гражданин другого государства, и добраться до меня будет не так просто». Кира же вернуться домой не сможет. Ее лицензию пилота аннулируют, а ничего другого она делать не умеет. К чему все это? Да просто объясняю, почему имею полное право поинтересоваться, что именно вы нашли в пещерах». «Летающую тарелку», — немного помедлив, лаконично ответил Че Гевар. «Так я и думал», — кивнул головой Рэм Эдуардович. На Луне всегда ходили слухи об инопланетянах, и совсем не беспочвенные. Вскоре большая часть беглецов из-за усталости и алкоголя начисто отключились в своих креслах. Не спал только Че Гевара. Он в полголоса рассказывал Рему Эдуардовичу об экспедиции к таинственному пролому в стене пещеры, о путешествии во времени и космическом корабле, управляющемся с помощью телепатии. «А с чего ты решил, что это корабль инопланетян, а не, например, машина времени, созданная людьми в далеком будущем?» «В том туннеле мы видели тела, и уж точно не людей. Корабль тот живой, по-другому никак не выразишься. Он показал нам свою планету. На ней даже суши нет, только океан и три луны. Это не Земля, даже в очень далеком предалеком будущем». «А что ты задумал?» — спросил Чегевара у Рема Эдуардовича, откупоривая бутылку ямайского рома, также позаимствованного в буфете. «А с чего ты взял, что я что-то задумал?» «Потому что знаю тебя как облупленного, Рэм. Ты настолько рационален, что даже не злишься на меня за то, что именно я выпустил ту ракету, которая прикончила твою благоверную». «А кто бы злился?» красивая конечно была женщина но такая блин стерва как ты правильно заметил продолжил чегевара идя поперек кайрату помнишь кайрата вижу помнишь ты накликаешь на себя большие неприятности я нисколечко не верю что тебя укусила муха чистого альтруизма упоминание кайрата заставило рема эдуардовича побледнеть и плотно сжать тонкие губы Есть кое-какие соображения, как на этом неплохо заработать. Тебе понравится. Долетим до места, обсудим, коротко ответил управляющий самодвижущегося завода. Все пристегнулись, закричала Кира из кабины. Если нет, то поспешите, сейчас будем садиться. Беглецы, резко пробудившись, принялись пристегивать ремни безопасности. Лунолета прокинулся в штопор, вихрем пронесся по гигантской пещере, и завис перед воротами крепости морячка. Вахтовики, отстегнув ремни, набились в маленькую кабину пилотов и, разинув рты, глазели на мрачную цитадель, ощетинившуюся скорострельными пушками. «Прям как в кино про лунную пехоту», — сказала Альфия крепость снабжалась электричеством от портативного термоядерного реактора который продолжал работать в автоматическом режиме все годы с тех пор как ее покинули обитатели большинство таких крепостей в свое время захватили и разрушили но это осталось неизвестной властям в ее коридорах складах и жилых помещениях все еще чувствовался хаос давнего бегства оборудование даже не было законсервировано Не было даже выключено. Компьютеры много лет как впали в энергосберегающую спячку, но стоило Альфие провести ладонью над громоздким, давно устаревшим голографическим монитором, все сразу ожило. «Ух ты! Акрополис! Хорошая была операционная система, только сложновато в настройке», произнесла девушка-медвежатница, принимаясь открывать файлы и изучать содержимое бездонного квантового накопителя. «На орбите висит спутник-невидимка», — сказал, подходя к ней, Рэм Эдуардович. «Его в свое время так и не смогли засечь, он тоже в спячке. Сможешь его пробудить, у меня есть коды доступа». «Легко, если он исправен», — ответила Альфия. Девушка принялась колдовать над древним компьютером. Вскоре небольшой спутник-шпион — 15 лет, круживший без дела по орбите, радостно включился и стал передавать на Луну данные тестов своих систем. Спутник был облачен в камуфляж-невидимку, имел лучшую на тот момент защиту от военной следящей техники, и поэтому даже спустя столько лет обнаружить его не удалось. Альфия включила камеры спутника. На мониторе появился вид Луны с орбиты. Аппарат как раз пролетал над кратером Гримальди. Внизу сиял огнями международный космопорт и заходил на посадку пассажирский лайнер. Под спутником на более низкой орбите висел гигантский галеон Алексей Леонов с убранными солнечными парусами. Альфия приблизила изображение. Спутник имел первоклассную оптику, благодаря которой можно было рассмотреть даже самые мелкие детали космического корабля, как будто они находились на расстоянии вытянутой руки. Первое, что бросилось в глаза, Глиону был пристыкован новейший российский лайнер ⁇ Звездная игла ⁇ Альфия подозвала Рема Эдуардовича и молча ткнула пальцем в изображение. ⁇ Интересно, интересно. Зачем это понадобилось звездной игле стыковаться с Леоновым? ⁇ Никак привез что-то очень важное и крайне срочное. Такое, что не жалко потратить бешеные деньги на фрахт самого скоростного корабля на Земле. «Например, техническое приспособление, с помощью которого можно поднять на на инопланетную летающую тарелку», — подытожила Альфия. «Точно. Могу поставить свою зарплату за полгода, что так оно и есть». Вахтовики тем временем принялись деловито устраиваться в помещениях крепости. Первым делом отыскали холодильник. Это был очень вместительный агрегат, какие устанавливают в крупных ресторанах. Благодаря оптимальной температуре и влажности там хранился стандартный запас пайков трех или четырех марсианских галеонов, которого хватало лет на восемь-десять. Так что голодная смерть беглецам пока что не грозила... Питательная жидкость экзоскафандров, конечно, утоляла чувство голода и снабжала организм всеми необходимыми элементами, но не давала главного — удовольствия от того, чтобы просто вкусно пожрать. Люция в свое время летала помощником шеф-повара на Леонове, поэтому могла приготовить из полуфабриката все, что угодно. Девушка, пережившая гибель сестры, хоть тайком и утирала слезы, но управлялась с кастрюлями и сковородками быстро и умело. Через час обед на 12 персон был готов. В кубрике нашелся древний голографический экран, который исправно работал, демонстрируя лунные и даже земные информационные порталы. Все сели смотреть новости. Заварушка в каньоне пропавших геологов уже стала темой дня. Журналисты кружили над каньоном, снимая обломки почтового флагера и осаждали Центр управления российского сектора космопорта. Игорь Алинарьевич сделал заявление, что спецслужбами с земли была проведена успешная операция по ликвидации террористической группы, готовившей взрыв в международном секторе. Вряд, но неохотно», — сказал Чигевара. Вырубайте экран и спать. Отдохнем, а потом обсудим дальнейшие действия на свежую голову». Чигевара и Рэм Эдуардович, прежде чем завалиться спать, активировали пушки, защищавшие ворота крепости. Теперь, кто бы ни сунулся в их убежище, их ждал жаркий, вернее, даже убийственно жаркий прием. Через три часа сонные, плохо соображающие люди подтянулись в рубку, как называли комнату, откуда осуществлялось управление всеми системами крепости. Кофе пришлось заваривать убойный. «Итак, пока мы сидим здесь и не высовываемся, то находимся почти в полной безопасности», — начал Рэм Эдуардович. «Военных на Луне нет, да и найти это место не так просто. Но понятное дело, что оставаться здесь навечно никто не хочет». Че Гевара перебил его. «Мы можем договориться с моим братишкой. Он изрядно сволочь сволочно за деньги сделает что угодно. Организует нам большую пресс-конференцию с участием всех мировых информагентств. У Альфии на воровском стике осталась масса доказательств существования инопланетного корабля. Она еще там, в тарелке, перекатала на него все записи камер своего скафандра. Уверен, мы неплохо заработаем и получим убежище». «Та же мысль изначально пришла и мне», — ответил Рэм Эдуардович. «Решил, что в качестве ответной любезности за спасение ваших шкур Мы с дочкой получим треть гонораров за продажу прав на историю самого громкого открытия всех времен и народов инопланетной жизни. Причем разумный, это справедливо, тем более, что я хорошо знаю, кому и как можно выгодно продать эту историю по наибольшей цене. Но когда Альфия показал мне сегодня картинку с нашего спутника, где на Леонове что-то разгружают со звездной иглы, у меня появился другой план. Кто-то подумает, что он более рискованный, но это не так. Политическое убежище хоть где нынче получить непросто. Государства не хотят принимать иммигрантов. Могут просто отправить назад в Россию, а там вы и недели не протянете. Другое дело Марс. Он далеко, власть Земли там слаба. Любого человека с деньгами примут с распростертыми объятиями. Там несложно будет сменить имена, можно даже внешность и припевающий жить до конца своих дней. Но чтобы было на что жить, нам нужно захватить галеон, когда на него поднимут вашу летающую тарелку. Марсианские корпорации отвалят за нее столько денег, сколько попросим». Рэм Эдуардович замолчал, обведя взглядом внимательных слушателей. Те сидели тихо, пытаясь переварить сказанное. «Голливон — очень большой корабль. Как мы с ним управимся? Заставим работать на нас команду?» — наконец поинтересовался Че «Конечно, нет. Держать два месяца в заложниках столько людей мы не сможем. Придется обойтись своими силами». «А если на Марсе на нас просто наденут наручники и отправят под суд за космическое пиратство?» — спросил Ашот. Ни в одном уголовном кодексе нет статьи, предусматривающей правонарушение космическое пиратство. Тем не менее вопрос правильный. Нужны, конечно, предварительные договоренности. Для того, чтобы заключить их, мне необходимо слетать в международный космопорт. Кира написала заявление об увольнении с просьбой перечислить зарплату за предыдущие полеты, Чтобы отправить его, пришлось по пути в Международный космопорт залететь на самодвижущийся завод, чтобы не вычислили расположение тайного убежища морячка. Тритон числился штатным транспортным кораблем российского сектора, и Кайрат велел Игорю Алейнарьевичу, несмотря на явное нарушение девушкой трудового законодательства, по которому она должна была отработать еще две недели, перечислить деньги. «Игорёк, скажи мне, какие у тебя отношения с руководством индийского сектора?» поинтересовался спецназовец после того, как бухгалтер отправил зарплату на Киринстик. Последние два дня Кайрат был сам не свой. Он практически провалил задание и теперь опасался, что в любой момент придет приказ вернуться на землю, где его не ждало ничего хорошего. Сейчас уже довольно натянутые, ответил Игорь Алинарьевич. Но мы же все равно можем отправить им запрос, не подавала ли Кира Беляева прошение о принятии индийского гражданства. «Можем. Только они, скорее всего, пошлют нас куда подальше». Все равно, отправь». Вопреки ожиданиям Игоря Алинаревича, ответ на запрос из индийского сектора пришел. Кира Беляева действительно подала прошение о принятии индийского гражданства для воссоединения с отцом. Ну а уж выяснить, что она купила билет на землю на индийский пассажирский лайнер, вообще не составило труда. Кайрат решил действовать сам, не решившись никому доверить такую рискованную и щекотливую миссию. Он, прихватив с собой маленький нейронный пистолет, способный за несколько секунд превратить мозги человека в компот, отправился в индийский сектор. Это был крупнейший транспортный узел во всем международном космопорте. Большинство перевозок на Луне осуществлялось именно из индийского сектора. Также индийцы чуть ли не монополизировали грузовые перевозки с земли, построив самые большие стартовые площадки с прекрасно оборудованными складами. Однако пассажирский лайнер здесь базировался всего один. Он назывался «Аура» и отправлялся на землю из третьего стартового шлюза, перед входом в который располагался небольшой зал ожидания. С подручней, конечно, было устроить засаду возле остановки транспортных вагончиков, доставлявших людей к стартовым площадкам. Но в толпе легко упустить цель, поэтому Кайрат притаился возле входа в зал ожидания. Кира, как и ожидалось, появилась в сопровождении Рема Эдуардовича за полчаса до отправления лайнера. Кайрат тут же метнулся к ним и направил на Киру нейронный пистолет, спрятанный подвисевшей на руке курткой. Помалкивай, велел он Рему Эдуардовичу, иначе я буду стрелять в твою дочку, до тех пор, пока у нее в мозгу не останется ни одной жизнеспособной нейронной связи. Умереть не умрет, но останется дебилкой на всю жизнь. Кайрат слишком поздно понял, что весь его тщательно продуманный план ⁇ это хитрая ловушка, в которую заманили его самого. Сзади из боков на него вдруг навалились люди в штатском с каменными лицами профессиональных полицейских. Пистолет выбили ударом дубинки, кость руки хрустнула и кисть беспомощно повисла. В других обстоятельствах Кайрат бы легко раскидал нападавших даже одной рукой и ногами. Однако он находился в иностранном секторе и, убив полицейских, мгновенно бы оказался в международном розыске после чего высокопоставленные наниматели списали бы его в расход. «Этот человек угрожал нам с дочерью нейронным пистолетом. Возможно, хотел ограбить. Я готов написать заявление», четко и громко объявил Рэм Эдуардович. Это действительно была ловушка, подстроенная Кайрату отцом Киры. Когда-то он оказал пару важных услуг начальнику полиции индийского сектора, и тот с радостью согласился вернуть должок. Тем более, что в просьбе не было ничего незаконного. Рэм Эдуардович не ожидал, что Кайрат долго-долго просидит в камере. Так или иначе, заинтересованные лица через пару-тройку дней вызволят его. Но до этого времени в стане врага будет царить замешательство и безвластие, которым можно воспользоваться, чтобы спокойно подготовить захват Галеона. Упрятав Кайрата в каталажку, Рэм Эдуардович и Кира отправились в отель Шанхай. В одном из его самых шикарных номеров последние два дня жил главный конструктор корпорации Марс Engine Наполеон Анара. Он был молод, не старше 40 лет, высокий, в отличие от своего исторического тески и смуглый, так как родителями его являлись марсиане индийского и южноитальянского происхождения. Наполеона Анара признали абсолютным гением в космической инженерии. Поэтому, несмотря на возраст и происхождение из самых низов общества, он занимал самый значимый пост в самой значительной марсианской корпорации. Наполеон Нара прилетел на Землю несколько месяцев назад для подписания контракта на поставку разработанных им принципиально новых двигателей, один из которых уже был установлен на звездной Игле. Теперь он дожидался ближайшего Галеона, чтобы вернуться обратно. Они встретились в ресторане на крыше отеля. При виде красавицы Киры гений хищно заулыбался. Генеральному директору моей корпорации прислал весточку его давний и очень хороший друг, проживающий сейчас на Луне, и попросил встретиться с вами. Начал он на марсианском языке, который в обиходе все называли «марсельезой». Наполеон нара был совершенно уверен, что Рэм Эдуардович прекрасно понимает его и почти уверен, что больше никто из окружающих не понимает. В основе Марсельеза залежал искусственный язык аспиранта с многочисленными заимствованиями изо всех земных языков. Так как разношерстному населению Марса надо было как-то общаться, лучшие лингвисты разработали этот язык, а марсианские власти заставляли в принудительном порядке изучать его. Тогда еще не было технологии быстрого вживления языков в память. На нем же составлялись все официальные марсианские документы. Тех, кто язык учить ленился, выдворяли с Марса обратно на Землю. «Совершенно верно. Это я попросил его об этом», — ответил Рэм Эдуардович также на Марсельезе. «Ваше время дорого, моё тоже. Поэтому перейду сразу к делу. «Наденьте мои очки и посмотрите небольшой ролик, снятый не так давно здесь на Луне». Наполеон Анара надел протянутые ему кирой виртуальные очки. Рэм Эдуардович запустил ролик. Появилось изображение вмерзших в гладкий пол останков странных существ. Затем картинка сменилась. Над коричневатой поверхностью Луны висела летающая тарелка. К ней приближались люди в экзоскафандрах наполеон нара быстро снял очки и взволнованно уставился на собеседника это именно то о чем вы думаете произнес тот инопланетный космический корабль найден на территории российского сектора международного космопорта правительство все скрывает а люди которые его нашли чудом избежали смерти от рук убийц как вы сможете гарантировать что эти кадры не фальшивка «Сейчас никак. Да это и не требуется. Я продаю не голо видео, а сам аппарат. Если мы доставим тарелку в распоряжение Марса астра то хотим получить убежище от преследования и кое-какую сумму денег». «Какую же?» Рам Эдуардович наклонился и что-то шепнул марсианину. «У того глаза полезли на лоб». «Это того стоит, соглашайтесь». «Я один не вправе решать такие вопросы. Скажите, как с вами можно связаться? Я поговорю по корпоративной защищенной связи с нашим генеральным директором и сообщу вам ответ». «Я сам с вами свяжусь дня через два-три», ответил Рэм Эдуардович, вставая из-за стола.